Глава 9. На следующее утро Олеся попросила меня разузнать, что случилось с дедом. Мне не особо хотелось влезать в делишки едва ли не постороннего человека, тем более вставать на его сторону. Если он хотя бы косвенно помогал террористам, тогда можно считать стал соучастником в похищении собственных внучек и покушении на меня. Такой вряд ли можно назвать искренне заботой о близких. «Лёша, ну пожалуйста!» Дедушка только вышел из больницы после серьёзных травм. К тому же он был отравлен. Ты видел его взгляд, когда та жуткая дамочка сообщила о связи его компании с уроборосом? «Ладно, я схожу и поговорю с Ульяной, но ничего не обещаю. Если ассоциация считает его главным подозреваемым, то вряд ли мне удастся что-то сделать». Встав из-за стола, я направился к выходу. Пройдя вдоль широкого коридора жилого блока, нашёл дверь, ведущую в холл. Здесь у моей цели был стол регистрации, где можно попросить помощи. Через этих людей удалось связаться с замглавы, но устроить встречу со столь занятым человеком было невозможно. К счастью, было компромиссное решение вызвать Анну. Ожидание длилось не более получаса. Половину времени я потратил на проверку всех статусных окон, изучение ассортимента системного магазина и пополнение расходников, а затем решил покопаться в смартфоне. К сожалению, в интернет выйти не получилось, так как бункер находился слишком глубоко под землей. Алексей, вы чего-то хотели? Наконец появился агент. Да, я отвлёкся от составления списка в дела на телефоне. Мне нужно узнать, насколько продвинулось расследование по делу деда и как скоро его отпустят. Капитан странно на меня посмотрела, она явно не ожидала такого вопроса. Олеся волнуется, поясняя девушке Покушение на отравление, погоня, перестрелка, обвинение в пособничестве терроризму, и всё это в один день. У него выдались не самые спокойные выходные. "Согласна", у городкой улыбнулась собеседница. "Но, к сожалению, мне не положено обсуждать ход расследования, тем более с кровным родственником подозреваемого. Всё, что могу сказать, он здоров и находится в полной безопасности. Как только его причастность или непричастность будет подтверждена, вы будете оповещены одним из первых". С этим разобрались. Что насчёт Уробороса? Вы говорили, что их устранением занимаются. Как долго мы здесь пробудем? Этим занимается оперативный отдел. Слушали, они накрыли большую часть вражеских баз, вычислений нескольких кратов под досланных Уроборосом и даже смогли определить личность их нынешнего главы. Вот только что такое? Он сбежал до того, как агенты нагрянули в главный офис корпорации Астра. Астра «Да, та самая компания, которой удалось сменить Нимбус. Именно Астра занималась перевооружением и переоборудованием Ассоциации Охотников последние полгода». «Слышал, они собирались поглотить Нимбус. Но при чём тут они?» «Голова Уробороса и голова Астры, одно лицо», — тяжело вздохнула капитана. «Но это ещё не всё. Самая интересная деталь, настоящая имя этого человека. Николай Корнилов». «Это должно мне о чём-то сказать?» Его биологический отец, Максим Корнилов, заместитель главы у Робороса, которого устранили 15 лет назад во время облавы. После обыска квартиры Николая мы обнаружили много вещественных доказательств, в том числе дневник завтрастом Максима Корнилова. Записи всё ещё изучают, но по предварительным данным удалось выяснить, что целью Николая было закончить дело отца и тамстить ассоциации. «Всё встаёт на свои места», помню, читал в интернете о возможном слиянии астры с Нимбусом. Видимо, уже тогда произошёл слив данных. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему ваш дедушка ещё под следствием. Президент группы компаний, первый, на кого падают подозрения в сложившейся ситуации. И пока его Альбия не подтвердится, он останется под стражей. Я собирался вновь повторить вопрос по поводу нашего нахождения в убежище. Ведь, по словам Анны, с урборосом скоро будет покончено. Но тут со всех сторон наперебой забринчали сигналы, которые из-за моего усиленного восприятия на пару мгновений лишили слуха. Агент приподняла руку и отодвинула край рубашки, закрывавший браслет. Устройство, которое внешне напоминало обыкновенные часы, не прекращало издавать гудки звук, как ни странно, остальной персонал убежища был занят тем же самым. И ещё через секунду спокойный белый свет сменился тревожным красным. Завопили сирены, агенты разбежались кто куда. Что происходит? Показываю пальцем на браслет. Если бы подземелье уловило связь, то вам бы пришло точно такое же предупреждение. Девушка повернула рукой так, чтобы осмок увидеть её запястье. На небольшом экране гаджета была надпись: "Угроза 10-го уровня". Это могло означать лишь одно: на поверхности произошло что-то серьёзное. И это что-то гораздо страшнее внезапного возникновения сотен прорывных врат или нападения террористической группировки. Лёша, что это такое? Со стороны жилого блока бежали девчонки. Мы спокойно сидели, как вдруг монстры на поверхности случился огромный прорыв. Но разве такого не происходило раньше? Это не единичный прорыв, объясняла Анна. Объявлен максимальный уровень угрозы, а значит, всю поверхность заполонили чудища. Вам повезло, что в такой момент оказались в убежище. Находиться здесь безопаснее всего. А как же дедушка с братом? Их же вчера увели. Где они? На поверхности? Агент пыталась сохранить молчание, но Олеся не прекращала засыпать вопросами. Какофония, окружавшая нас, тоже не способствовала поддержанию спокойной атмосферы. Капитан посмотрела на браслет и вздохлась под давлением. "Да, на поверхности. Их держат в главном здании, и мне, как агенту, положено прямо сейчас спешить туда. Давайте поступим так. Я отправлюсь в ассоциацию и сделаю всё возможное, чтобы помочь вашим родственникам или хотя бы выдать подробную информацию." А вы вернёте свои апартаменты, будете ждать новостей. Звучит вполне разумно. Кивнул я демонстративно, подтвердив здравость предложения Анны. У меня не было никаких родственных чувств к деду или к тому идиоту с ализанными волосами. А свой долг за его доброту к сёстрам я выплатил, когда помог старику встать на ноги. Никаких причин идти на выручку не имелось, да и желания особо не было. Так что отдохнуть в мягкой кроватке и провести время с сёстрами, пока ещё есть такая возможность. Было лучшим из вариантов. К глубочайшему сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Едва сделал шаг в сторону жилого блока, как перед глазами появилось системное окно. Сначала я удивился, затем отарапел, а когда дочитал, еле сдержался, чтобы не выкрикнуть что-нибудь крайне нелицеприятное. Получено новое задание. Срочное задание. Вторжение. Цель устранить блуждающих монстров. 0% Время – 30 дней. Награды – 409 500 очков опыта, 1 миллион золотых монет, штрафы, удаление трех случайных навыков, сброс до первого уровня, потеря уникального класса «Охотник бездны», потеря всех титулов. По сути, задание вынуждало меня вернуться на поверхность, чтобы сражаться с монстрами. Причем их точное число было неизвестно. Вишь, пустая красная полоска, что находилась рядом с графой цели, визуально показывала прогресс выполнения квеста. Значит так, да? Я пытался поговорить с системой, хотя прекрасно понимаю, что ответа не дождусь. Если справлюсь с миссией, то получу невероятную награду, а не выйду стану настолько бесполезным, что не смогу сразить даже жалкое насекомое. Что за идиотские условия? Сделав глубокий вдох, я ещё раз прокрутил в голове события последних дней. Вспомнил всё, что происходило со мной с момента становления монстром и все эти преграды, которые пришлось преодолеть. Тут нечему удивляться. Система всегда делала так, чтобы у меня просто не было выбора. Либо следую её воле, либо остаюсь в пролёте. Снова делаю глубокий вдох, затем выдох. «Принять задание!» «Анна, подождите!» Развернувшись, я окликнул уходящую девушку. «Олеся, отведи мелких в апартаменты, я скоро приду». Сёстры вместе с Умбро продолжили путь, а я подбежал к капитану и сразу же перешёл к делу. Ассоциации ведь потребуется помощь высокоранговых охотников. Так и есть. Не секрет, что после оценки масштабов нападения устроят всеобщую мобилизацию. Уверена, это коснётся каждого охотника, исключений не будет. Я не пытаюсь уклониться, скорее наоборот. Вот только прежде чем отправиться на ликвидацию чудищ, мне нужно позаботиться о семье. Эм, хорошо. В глазах капитана читалась растерянность. Что конкретно вы от меня хотите? Раз вы сейчас в главный штаб, возьмите меня с собой. Если мне придётся сражаться с опасными тварями, то нужен кто-то, кто присмотрит за сёстрами. Я ведь говорила, что ваш дедушка главный подозреваемый по делу. Просто сопроводите меня до ассоциации, а дальше я сам разберусь. Ненадолго между нами повисла неловкая атмосфера. Капитан явно колебалась перед тем, как принять решение. Она рассеянно водила глазами по всему залу, но затем резко взглянула на меня. Её лицо выглядело необычайно серьёзным. «Ну, хорошо», — собеседница вздохнула и посмотрела на часы. «У вас 10 минут о подготовку. Жду прямо на этом месте. Не успеете, и уеду без вас». Не желая понапрасну тратить время, я отправился в жилой блок. Стоит сказать, прощание выдалось не из простых. Это и вправду было несправедливо, только мы воссоединились, как мне уже пришлось уйти. Алисия ещё держала себя в руках, но Настя разревелась, всячески пытаясь меня удержать. В итоге много времени ушло на то, чтобы успокоить младшую. К счастью, вскоре она перестала капризничать, и нам удалось спокойно поговорить. Я попытался как можно мягче объяснить, в какой ситуации мы оказались и что им следует делать. Пообещал, что постараюсь вытащить старика и переправить сюда. Напоследок приказал Омберис Гекаты защищать девочек. Я ещё ради девочка с радостью согласилась остаться со своей новой подружкой, но пантера не была столь покладиста. По какой-то причине ей не хотелось далеко отходить от хозяина. Вот только выбора я не оставил, и кошка всё же послушилась, переместившись перед самым моим уходом в тенье леса. Следите за их безопасностью и сами не подставляйтесь, пока меня не будет рядом. Девочки будут вашими хозяевами. Стоя в входной двери, я окинул взглядом в комнату. Обогнулся девчонкам и направился в зал, где меня дожидалась капитан. Я уже собиралась уходить. Агент выглядела напряжённой и постоянно посматривала на часы. Уже готов? Да, киваю в ответ. Тогда поспешим. Анна зашагала к дальнему выходу, который находился совершенно в противоположной стороне от того места, откуда мы прибыли. Из зала путь вёл в коридор, а оттуда через пост охраны к транспортной сети. А здесь немного иначе, подметил я. По сравнению с первой, на этой станции работало двустороннее движение. Да и пространство было куда больше. Вот только почти всё оно было занято прибывшими людьми. Становится тесновато, не находите? К концу дня станет только хуже. Ключевая задача ассоциации в случае опасности спасти как можно больше жителей и распределить по убежищам. Раз здесь такая толпа, значит, мы неплохо справляемся. Анна, мы с вами знакомы ещё с того дня, как ваш напарник чуть не сделал из меня решето. Может, уже отбросим формальности? К тому же вы не намного старше. Хорошо, я вас поняла, Алексей. Тебя, и можно просто Лёша. Я тебя поняла, Лёр...» Смущённая девушка внезапно переключилась и, схватив меня за рукав, потащила к путям. «Пошли скорее, пока все места не позанимали!» Расталкивая коллег, девушка провела меня внутрь вагона. Мы уселись на единственные свободные места и, даже не успев закрепить ремни безопасности, отправились в путь. Она сообщила, что дорога займёт не менее получаса. У меня появилось немного времени на то, чтобы подготовиться к грядущему. Первым на очереди была очередная проверка снаряжения и пополнение припасов. Это ещё что такое? Едва открыл интерфейс системы, обнаружил, что пункт инвентаря мерцает огнями. Открывая пространственное хранилище, пробегаю взглядом по ячейкам, когда дохожу до нижнего крайнего ряда, замечаю точно такое же свечение от одной из ячеек. По своему ичишному виду не могу вспомнить, что это за вещь, поэтому вызываю окно описания. Предмет: Осколок мироздания. Ранг: S. Класс: Реликвии правицов. Описание: Позволяет получить эгидарное задание. Внимание. Примите задание в течение 23 часов 35 минут, иначе предмет исчезнет. Что? Снова таймер? Как же они меня заколебали? Во мне кипела злость. Постоянный режим форс-мажора уже порядком поднадоел. На мгновение захотелось послать всё к чёрту, позакрывать окна и забить, но я быстро передумала. Как не как и с ранговый предмет, дающий легендарное задание, вызывал живой интерес. Нужно мыслить логически. Очевидно, что между текущим положением дел и этим осколком существует некая связь. В противном случае никакого чёта попросту бы не возникло. Если приму задание, могу нажить ещё больше проблем на свою голову. Но если этого не сделаю, то потом наверняка буду об этом жалеть. И про награду не стоит забывать. Хотя прежде выполнять легендарные задания не приходилось, уверен, оплата за них будет не менее легендарной. Только принял миссию, как перед глазами образовалось системное окно. Получено новое задание. Легендарное задание: Преемник правицов. Цель: собрать осколки мироздания. 17 из 100. Текущий прогресс: 1 осколок мироздания. Время до завершения задания вторжения. Награда высчитывается соразмерно к количеству добытых осколков. Штраф отсутствует. И всё же я оказался прав. Оба задания связаны между собой с происходящим на поверхности. Скорее всего, получить больше осколков можно точно так же, как и первый. А именно, выбить из босса. Посмотрев детали квеста ещё раз, счётчик осколков уже на 17. А значит, не я один буду охотиться за добычей. Около 16 таких же носителей системы уже взялись за задание. После того, как закончил изучение квестов и составил примерный план действий, занялся тем, что планировал изначально. Говоряю среди системных окон, я не заметил, когда транспортная капсула остановилась. Ты не идёшь? Агент поднялась с места и выжидающе посмотрела на меня. Если передумал, можешь оставаться здесь, только меня пропусти. Собрание вот-вот начнётся. Я поспешила стягнуть ремень и выйти из вагона, но вскоре понял, что здесь не обстановка куда суровее, чем на прошлой станции. Там хотя бы можно было свободно куриссировать вдоль платформы. "И как мы пройдём?" спросил спутник, указывая взглядом на толпы народа, которые заполонили станцию. "Без проблем". Анна достала из внутреннего кармана удостоверение капитана ассоциации, подняла его блембой вперёд и сделала глубокий вдох. Растопитесь, дайте дорогу действующему агенту ассоциации. Девушка неслась сквозь прохожих словно локомотив, шагала с таким рвением, что я едва поспевала. "Вот видишь, обещала, что проведу". Между словами слышалась одышка. Девушка явно запыхалась после 300-метрового бега с препятствиями. Может, взять перерыв? Нет, нельзя, опоздаем. На этот раз она протиснулась в очередь и повела приёмка к пропущенному пункту. Мои оперативно прошли все возможные процедуры проверки. Её здесь оказалось чуть больше, чем приходе в убежище. После чего минут 5 полутали по извилистым коридорам. Нам сюда подозвала спутница. Я прошёл в открытую дверь вслед за ней и оказался в огромном, просто невероятных размеров холле. Вот мы и на месте. Добро пожаловать в центральное управление Ассоциации охотников.